Глава 9. Комната для посещений. Огаста, штат Мэн, городок живописный, но довольно тоскливый. Центральные улицы пустынны, а от фабрик, когда-то производивших ручки для швабр, надгробия и ботинки, остались одни огромные кирпичные скелеты вдоль реки. Тюрьма была построена в 1858 году. Историческое здание, маленький гранитный форт, занимали офисы департамента шерифа. Надь содержался в современной пристройке – трехэтажном нагромождении бледно-серых цементных блоков. Посещать заключенных можно было вечером, начиная с 6.45. Я приехал раньше и прошел, минуя зеленую металлическую дверь на первом этаже, в комнату для ожидания. Стоя у низкой стойки, за которой находилось окно из зеркального стекла, я гадал, нужно ли нажимать кнопку, чтобы привлечь внимание сотрудника. Рядом висел огромный диспенсер с антибактериальным гелем для рук. Памятка у него гласила, что всем посетителям, перед тем, как войти, необходимо выдавить немного геля себе на ладони. «Вы к кому?» – спросил искаженный динамиком голос по ту сторону стекла. «К Кристоферу Найту!» «Кем вы ему приходитесь?» э -э «Другом», – ответил я неуверенно. Он не знал, что я здесь, и у меня были сомнения в том, что он согласится навстречу. Его письма были проникнуты большим страданием и великой силой духа. В них было даже что-то еще, более глубокое. И когда стало ясно, что он больше не напишет, я рискнул и отправился на восток из Монтаны в Мэн. Выдвинулся железный ящик, и тот же голос потребовал мои документы. Я положил внутрь водительские права, и ящик с лязгом захлопнулся. Когда права вернули, я сел на скамейку в комнате ожидания – прислушиваясь к гулу и хлопкам, отражающимся от грязно-белых стен. Следом за мной разрешение на посещение получила престарелая пара. За ними мужчина, на вопрос об отношениях с заключенным ответивший «Я его отец». Он сел и вцепился в пакет с нижним бельем, словно в спасательный круг. Нижнее белье в закрытой заводской упаковке было одним из немногих предметов, которые можно было передать заключенному Кенебекской окружной тюрьмы. Затем вошла женщина с двумя девочками в одинаковых розовых платьях. Девчушки выглядели так, будто у них ветрянка. Но их мать объяснила, никому в сущности не обращаясь, что их просто покусали комары. «Мы живем далеко от города, в лесу», – добавила она. «Это напомнило мне о желании спросить Найта, если я вообще его сегодня увижу, как он боролся с насекомыми, которые в северных лесах могут быть особенно невыносимы». Даже Генри Дэвид Торро, слывший жалобщиком, писал, что в мэнских лесах ему серьезно докучали насекомые. Появился офицер с ручным металлодетектором. Лицо у него было какое-то детское. Он назвал фамилию, и пожилая пара встала со скамьи. Офицер несколько раз взмахнул детектором, открыл бордовую дверь с надписью «Комната для посещения номер один» и захлопнул ее за их спинами. В комнату для посещения номер два он отправил мужчину с пакетом нижнего белья. Всего таких комнат было три, и когда прозвучала третья фамилия и поднялась женщина с детьми, я пришел в смятение. Но вскоре офицер снова открыл вторую комнату, выпустил мужчину без пакета и объявил «Найт». Я бродил взад-вперед, довольный, что меня не отобрали маленькие блокноты-ручку, спрятанные в кармане. Знак на двери предупреждал, что если вы покинули комнату по какой-либо причине, возвращаться обратно вам запрещено. Я вошел внутрь. Дверь за моей спиной захлопнулась и меня пробила нервная дрожь. Когда глаза привыкли к приглушенному свету, я увидел там, в глубине маленькой камеры, за панелью из толстого пластика, сидящего на стуле Кристофера Найта. Пожалуй, никогда в своей жизни еще я не встречал человека, который был бы настолько не рад меня видеть. Он даже глаз не поднял. Я сел напротив, На стул с черным деревянным сиденьем и положил блокнот на жестяной столик, привинченный к стене под пластиковой панелью. Найт будто и не заметил моего присутствия. Он неподвижно смотрел куда-то мне за плечо. Застиранная зеленая тюремная униформа явно была ему велика. На стене висела черная телефонная трубка, и я снял ее. Он взял такую же со своей стороны, первое движение, сделанное при мне». Сначала в трубке прозвучало записанное предупреждение о том, что разговор может прослушиваться. Затем линия открылась. Я заговорил первым. Э -э, «Приятно познакомиться, Крис». Он не отвечал. Просто сидел с каменным лицом. Лысеющая голова светилась, подобно снежной вершине под флуоресцентными лампами. А борода, его тюремный календарь, возрастом 140 дней, велась во все стороны, отливая бронзовым и рыжим. Местами виднелась седина. На нем были другие очки, в металлической оправе, не те, что он носил в лесу. Широкие лоб и борода делали лицо треугольным, придавая ему сходство с предупреждающим дорожным знаком. Кристофер Найт был худым, немного похожим на льва Толстого. Единственное фото Найта, которое я видел прежде, его тюремный снимок. На нем он чисто выбрит и слегка нахмурен. В старых громоздких очках Глаза за которыми прикрыты и грустны. В них прячется пережитая усталость и травма ареста. Человек, сидящий передо мной, не был приветлив, но в нем чувствовались энергия и живость. Возможно, он и не смотрел на меня, но точно наблюдал за происходящим. Я понятия не имел, скажет ли он вообще что-нибудь. В письмах Найт часто повторял, что молчание – самое комфортное для него состояние. Я наблюдал за тем, как он избегает смотреть в мою сторону. У него была очень бледная кожа, напоминавшая по цвету вареный картофель. Поникшие плечи, согнутая спина, вся поза говорила о готовности защищаться. Прошло около минуты. Дольше я не выдержал. «Э, «Постоянный стук и гул здесь должно быть почти невыносимым после леса». Он быстро взглянул на меня. «Маленькая победа» и снова отвел взгляд. Его маленькие глаза были светло-орехового цвета, брови почти не было. Мой вопрос повис в воздухе. Затем Надь заговорил. По крайней мере, я увидел, как движутся его губы. Он держал трубку слишком низко, под подбородком. Последний раз он пользовался телефоном так давно, что уже забыл, как это делается. Я жестом показал ему, что трубку нужно держать выше. Он поднял ее ко рту и повторил. «Это же тюрьма!» И снова погрузился в молчание. У меня было столько вопросов к нему. Но все они вдруг оказались не к месту. Слишком наглые, слишком личные. Я задал самый нейтральный из них. В какое время года вам больше всего нравилось жить в лесу? Найт выдержал паузу, явно стараясь сформулировать ответ. Я принимаю каждое время года таким, какое оно есть, сказал он наконец. Его голос был глухим. Каждое слово давалось с трудом. Он говорил слишком аккуратно. Неестественно растягивая слова, которые часто сливались между собой. Просто ряд звуков, без ударений и долгие гласные, выдающие акцент восточного побережья Новой Англии. Я задал более личный вопрос: Вы с кем-нибудь подружились в тюрьме? Нет. Не следовало мне приезжать. Он явно не хотел со мной общаться, и мне стало некомфортно находиться в этом месте. Но на посещение отводился целый час, и я решил остаться. Устроился на стуле поудобнее, ощущая каждый свой жест, выражение лица, дыхание. Лампы в комнате мигали, часть штукатурки на потолке отсутствовала. Сквозь поцарапанное окно я заметил, как правая нога Найта быстро покачивалась. Пол комнаты со стороны посетителя был покрыт красным ковролином, со стороны заключенного – синим. В одном из писем он говорил, что общение с людьми вызывает у него мурашки. И он действительно стал потирать переплечье На его правом запястье, усыпанном морщинами, была большая расплывчатая родинка. Несколько одиноких волосинок на макушке покачивались, словно танцующие змеи. На одной из стен я заметил надпись, сделанную черной ручкой. «Выпустите меня!» И нацарапанные на двери цифры 187. Полицейский код, означающий «убийство». Мое терпение было вознаграждено. Для начала Найт перестал дрыгать ногой. Потом перестал потирать руки. Похоже, он привык к новой обстановке и начал понемногу оживать. «Некоторые ждут от меня тепла и дружелюбия», — сказал он, — этакой мудрости отшельника, советов, как жить от доброго дядюшки из леса. Речь была ясной, хоть и очень тихой. Чтобы слышать его, мне пришлось зажать пальцем второе ухо. Он почти не жестикулировал, но говорил образно и забавно, и довольно ядовито. «От доброго дядюшки-бродяги?» – спросил я, пытаясь ему подыграть. «От дядюшки-тролля?» – ответил он, прикрыв глаза. Я рассмеялся, и уголки его губ тоже приподнялись, обозначая подобие улыбки. Нам удалось установить контакт или, как минимум, смягчить неловкость начала знакомства. Мы даже начали что-то вроде нормального, хоть и вяло текущего разговора. Казалось, Найт взвешивает каждое слово осторожно и тщательно. Будто поэт или писатель. Даже его письма проходили как минимум одну редактуру, чтобы избавиться от всех ненужных резкостей. Оставались только нужные. Он объяснил мне, почему предпочитает не смотреть в глаза. «Я не привык видеть людские лица. На них слишком много информации. Разве вы не замечали этого?» Подобно ему, я стал смотреть собеседнику через плечо. Мы соблюдали это молчаливое соглашение большую часть времени, «Я не люблю, когда люди прикасаются ко мне», — добавил он. «Все, что он был способен выносить, случайные прикосновения охранников». «Вы же не любитель обниматься, правда?» Я ответил, что иногда мне хочется обнять близкого человека. «Я рад, что между нами эта штука», — сказал он, постучав по пластиковому окну. «Были бы здесь шторы, я бы их закрыл». Тюремщики предложили ему, чтобы встреча прошла без разделяющего окна но Найт отказался. «Я предпочитаю встречу умов, а не тел. Мне нравится именно такая дистанция». Казалось, Найт говорил то, что думает, правдиво и ясно, не пропуская свою речь через фильтры, принятой в обществе вежливости. В нем не было этой маленькой сладкой лжи, той, что благодарит за вкусный обед, даже если еда никуда не годилась, и что смазывает скрипучий механизм человеческого общения. «Мне наплевать, грубо сказано или нет». Важно быстро и ясно донести смысл. Вот как он, к примеру, отозвался в одном из писем о фотографии автора, помещенной на обороте моей книги. «Вы здесь совсем ботаник. В следующий раз доверьте выбор фото вашей жене». «В другой раз, когда я упомянул, что моего сына зовут Беккет, он обронил». «Ох, какой кошмар. За что вы его так? Он же вас возненавидит, когда вырастет». Он сказал, что, узнав о моем предстоящем визите, сперва хотел отказаться от встречи, но передумал. Мы уже состояли в переписке, и мое личное присутствие могло помочь ему вспомнить, как разговаривать с людьми. Навык, который никак не давался ему в тюрьме. Сыграло свою роль и то, что я действительно приехал. Не уверен, что это сделал кто-то еще, кроме, возможно, тех двоих, что хотели внести за На это залог. Он знал, что я живу далеко» и чувствовал, что было бы грубо проигнорировать мой приезд, так что он предпочел грубить мне в лицо. Найт мог показаться колючим. Таким он в сущности и был. Однако после ареста вдруг обнаружилось, что в некоторые весьма неожиданные моменты он становился чересчур эмоциональным. «Меня может довести до слез рекламный ролик по телевизору. Нехорошо, когда в тюрьме видят, как ты плачешь». Ему было интересно, каким его изображают средства массовой информации. «Наверное, под конец передачи, когда приходит время самых странных новостей, самая большая тыква выросла там-то, а в штате Мэн объявился человек, проживший 27 лет в лесу. Так?» Он спросил, правда ли, что все зовут его отшельником, и выяснил, что это так. Все местные газеты – Кеннибек Джорнал, Утренний Страж, Портленд Пресс геральд предпочитали писать «отшельник», а не называть его по имени. «Мне не нравится это слово, но в чем-то я их понимаю», — сказал Найт. «В нем есть точность. Отшельник подходит под образ. В любом случае, не похоже, чтобы я мог как-то на это повлиять». Он обнаружил плюсы в этой ситуации. СМИ хотели увидеть в нем настоящего живого отшельника, и Найт, отрастив бороду, невольно им подыграл. Растительность на его лице была и календарем, и маской, отвлекающей на себя любопытствующие взгляды и предоставляющей ему некоторую свободу и личное пространство. «Я могу за ней спрятаться. Могу играть на стереотипах и концепциях. Одно из преимуществ называться отшельником мне теперь позволено вести себя странно». Он должен был подготовиться, снова выйти в люди, как сам это называл. И его беспокоило, что эти самые люди будут смотреть на него, как на сумасшедшего. Понимая, что его поведение странно, надеясь изменить его, он искал помощи. И я попросил его смотреть мне в лицо. Его глаза продолжали бегать, а лицо оставалось бесстрастным. Никакой вовлеченности в разговор. Даже бровью не повел. Это было бы нормально для младенца, но, конечно, не для Найта. Когда мне, наконец, удалось поймать его взгляд, Я задал вопрос, томивший меня последний час. «Что вы делали, когда вас донимали комары?» «Брызгался антимоскитным спреем», — сказал он и отвернулся. Мое присутствие тяготило его. Казалось, все, чего на Найту сейчас хотелось, остаться в одиночестве. И все же, когда время посещения подошло к концу, я спросил, можно ли мне прийти снова. Его ответ был неожиданным. «Да».